Глава восьмая Никита Александрович спросил у меня смутно знакомый голос, когда я ответил на звонок с незнакомого номера. Он самый, с кем умею честь разговаривать, отозвался я до неприличия скованно и подозрительно. Сергей Скуратов беспокоит. Помните, мы с вами еще... «Как же не помнить? Помню, конечно», — отозвался я, вспомнив молчаливого и замкнутого паренька. «Я вас из речки еще вытаскивал». «Да-да, все так», — мой собеседник натужно хохотнул. «Еще раз большое вам спасибо, но я по другому делу звоню». «Я весь внимание». Олег Чернышов остановился в нескольких шагах от меня, ожидая, когда я закончу, чтобы вместе пойти на пару к Николаю Антоновичу. «Видите ли, какое дело?» — продолжал мой собеседник. «Главное управление собственной безопасности Империи, в котором я имею честь служить». Он сделал паузу для пущего эффекта, а у меня в голове сложилось несколько пазлов. По крайней мере, я понял, что он делал на охоте рядом с принцессой. «Доверило мне дело о пожаре в рок-клубе, в котором пострадали и вы». «Вот как!» Я еще не знал, как реагировать и зачем он звонит именно мне. «Да вы не переживайте, оживился Скуратов. «Я как раз звоню договориться. Подумал, что мы можем просто посидеть за чашечкой кофе после занятий в академии и поговорить, чтобы мне повестками вас не мучить и официально не взывать». «Со мной одним», — уточнил я, не до конца поняв, как он видит нашу встречу. «Лучше всего, чтобы были все участники вашей группы. Кропоткин, Чернышов, Громова и вы. Знаю, что там еще ваша сестра была, но поскольку она несовершеннолетняя, меня вполне устроит ваше присутствие. Я подчеркиваю, это все необязательно. Просто жест доброй воли в честь того, что вы меня спасли. Избавлю вас, так сказать, от бумажной волокиты». Он снова натужно хохотнул. Фальшиво так, неискренне. «А так вы вправе отказаться. Я просто каждому повестку пришлю на дачу показаний, и все». «Хорошо, Сергей. Кажется, я не помнил или не знал его отчество». «Можно просто, Сергей», — сказал мой собеседник. «Хорошо, Сергей. Я поговорю с друзьями и напишу вам наше решение». «Идет», — ответил тот и отключился. На улице шел мокрый снег, временами переходя в дождь, а затем обратно. Все это вперемешку периодически швыряло в лицо и наметало за шиворот. Поэтому в теплом кафе недалеко от Академии было гораздо уютнее. Скуратова все помнили еще с охоты, поэтому знакомиться не пришлось. Вживую он производил куда более приятное впечатление, чем по телефону. Мы уселись за небольшим столом, заказали по чашечке дымящегося кофе и завели светскую беседу, действительно ничем не напоминающую допрос или дачу показаний. И если бы не повод нашей встречи, я бы решил, что Скуратов пытается с нами подружиться, столь учтиши и предупредителен он был. «С чего начнем?» — спросил я, думая, что после этого сразу же посыплются вопросы о концерте. «Если не торопитесь», — заговорщицким тоном проговорил Скуратов, «могу рассказать, что удалось узнать по делу о покушении на принцессу. Это, конечно, государственная тайна, но вам, как непосредственным участникам, рассказать могу». «Конечно хотим», — в один голос заявили Крапоткины, и Громова. Скуратов взглянул на меня. Я едва заметно склонил голову. «Пусть рассказывает». И правда интересно, что там случилось на самом деле. Сергей вкратце описал похождение либерецкого факела, как мы называли разжалованного нынче графа. Оказывается, затаил он обиду на принцессу за свое унижение и во что бы то ни стало решил рассчитаться. Деньги, лечение, извинения он за дело не считал. Решил порешить дочь императора. Хотя, может быть, такое решение пришло к нему уже после. Главное, что от Егере, лежавшего в больничке рядом с ним, он знал буквально все о том, когда, где и как будет проходить охота, с указанием конкретных троп. Даже сказал, где для принцессы лично лис погонят. Либерецкий намотал все на ус, вышел из лазарета и загрузил с артефактами по горло, благо большая часть из них бракованной была, и отправился устраивать засаду. «Ничего не скажешь, получилось у него на славу. Если бы не случайно оказавшийся рядом Никита, мы бы с вами сейчас не разговаривали». Закончил свою речь безопасник. «Он у нас вообще такой». Катерина положила мне руку на плечо. «Герой». «Это точно», — согласился Олег. «Без него бы мы и из зала не выбрались бы. Наверное». «Вот, ребят», — сказал Скуратов, отхлебнув кофе из своей чашки. «Можете рассказать, что и как произошло». Просто я камеры отсмотрел, работников допросил, козлов отпущения нашел. Но мне хотелось бы понимать, что реально произошло. на камерах что?» — спросил я. «Да в том-то и дело, что ничего толком не понятно. Вот, если знаете, есть такие огненные пушки, вы прям рядом с ними были». «Ну, конечно», — хмыкнул Кропоткин. «Одна такая Катя наша эксклюзивный причесон строила». «Вот именно она и повела себя странно», — заявил безопасник. «А вы были ближе всего к ней, поэтому могли что-то видеть. Хочу понять, стоит ли мне копать дальше, чтобы найти истинных виновников, либо ограничиться официальной версией и закрыть дело». «А какая официальная версия?» — опередил меня с вопросом Олег. «Неисправность оборудования, если совсем кратко», — ответил Сергей. «Дело в том, что перед самым концертом эта самая пушка находилась в ремонте. Дефекты в ней вроде бы устранили, но проверку она не прошла. На мой вопрос «почему» мне ответили, что оборудование такого класса слишком редкое и запасной свободной пушки не нашлось во всем городе». «Это правда?» — спросил я. «Я узнавал», — Скуратов показал мне большой палец в знак того, что мои мысли двигаются в правильном направлении. «Действительно похоже на правду. Концерты, подобные этому, проходят нечасто, поэтому и нужды в оборудовании такого класса немного. Другое дело, что пушка это полностью адаптирована к закрытым помещениям. По техническим параметрам она просто не может сотворить тот ужас, что вы пережили». «Но смогла же», — продолжал я задавать вопросы. «Да», — согласился безопасник, — «безусловно». Технические специалисты, работавшие на месте, определили неисправность. Произошел полный отказ всех защитных систем в связи с разрушением. Одним словом, внутри все оплавилось. «И что это означает?» Я никак не мог понять, куда клонит Сергей. Остальные ребята его вовсе сидели, ничего толком не понимая. Либо кто-то заранее заменил часть пушки, создающую огонь, что вряд ли, потому что я проверил весь ее путь в ремонт и обратно. Либо на концерте присутствовал маг огня, что исключено. Такового в списках не значилось. Либо я пока просто не вижу правильной версии. «А с чего вы решили, что тут замешан маг огня?» — спросил огромного, неосознанно прикасаясь к волосам. «А, я сейчас вам покажу». Скуратов полез в карман и достал смартфон. Смотрите, На записи с камеры наблюдения было четко видно, как стандартная струя огня из пушки вдруг изменилась и забилась необъяснимо сильным напором. Но это было еще не все. В какой-то момент она изогнулась и коснулась лакированного начеса Катерины, который тут же вспыхнул. Сергей нажал «стоп» и посмотрел на ребят. «Что-то можете сказать по этому поводу?» Все четверо покачали головами. «Этот момент мы упустили», — сказал Кропоткин. «Это же медляк был, видите? Все уставились друг на друга, а вокруг ноль внимания. Я, когда голову с девичьего плеча поднял, уже сцена вовсю горела». «Ага», — отметил я про себя. «Знаем мы с его плеча ты поднял голову». «А вот это кто, знаете?» — спросил Скуратов, показывая экран с замершим на нем стоп-кадром. Его палец указывал на Валю, которая в этот момент танцевала с Олегом. Вот только ее голова не покоилась на его груди. Отнюдь. Она смотрела прямиком на нас с Катей, будто игнорируя все и всех вокруг. Ма, махнул я рукой, надеюсь, что Сергей не будет заострять на этом внимание. «Это одна моя знакомая. Я ей билет купил». Она из простых, ну, вы понимаете. Ах, из... Он ткнул указательным пальцем в пол, а я кивнул. Тогда понятно. Мы еще о чем-то поболтали и вскоре разошлись. Мне нужно было еще заехать к деду, показать ему составленную ночью программу. Ребятам предстояло искать материал для реферата, а с Куратовым писать отчет по делу. У меня сложилось впечатление, что это довольно прямодушный человек, хотя и со своими тараканами. Виталий Кириллович. Скуратов позвонил Разумовскому сразу же, как проводил взглядом всех четверых своих собеседников. Данные по пожару. «Слушаю», — ответил голос на том конце. Более-менее доверительное отношение с Державиным и его друзьями начал устанавливать. Это первое. Второе — официальная версия пожара, неисправность части оборудования сцены. Внезапное повышение давления внутри огнеметной установки. Третье — подозреваю, что это чушь, и в деле может быть замешан маг. Четвертое — Державин в какой-то момент поплыл. Я ему показал запись с камеры, где запечатлена, предположительно, его любовница из простолюдинов. Но он решил избегать этой темы. «Буду продолжать расследование». «Молодец!» — похвалил его Разумовский. «Действуй в том же духе. Никакие чины, статусы, регалии, геройские лавры не должны тебя смущать, понял? Ты менталист, а значит, главный на этом празднике жизни!» 39 позиций? Серьезно?» Дед даже еще не вчитывался в подготовленный мною документ, но его глаза уже расширились от удивления. Ты меня решил Померу пустить?» Думаю, Померу мы пойдем, если ничего предпринимать не будем, спокойно ответил я. И так я сюда далеко не все включил. У меня на домашнем компьютере лежала еще одна папка: программа увеличения лояльности рабочих, часть вторая, и наброски для третьей. «Так». Дед поднял руку, чтобы что-то сказать, но вчитался в этот момент в некоторые из пунктов. «Ежемесячные выплаты семьям с двумя и больше детьми», — прочитал он вслух. «Я даже боюсь представить, во сколько это выльется». «Судя по моим расчетам», — сказал я, — «это должно окупиться в ближайшей перспективе». «Откуда такая уверенность?» — прищурившись, спросил меня дед. Я же не с потолка все эти цифры взял, я пожал плечами. Всю ночь выкладки делал, с источниками сверялся. Конечно, я не стал уточнять, что один из источников заснул, прижавшись головой ко мне. ой ой ой потирая ладонями щеки, проговорил мой предок. «Я даже показать это никому не могу, меня же сразу в психлечебницу сдадут!» Но при этом я видел, что он доволен моей работой просто понимает, насколько глобальные перемены я предлагаю и что подобное еще вытянуть надо. «Не беда», — махнул я рукой, — «вместе поедем». Детер смеялся. «Ладно», — сказал он, — «шутки шутками, а дело спасать надо. Давай так, зарплату я смогу поднять всем. Хорошо. Если бы это помогло прекратить отток специалистов, но ты же сам рядом пишешь» что нужно разогнать всех тех, кто работает сейчас, и вместо них нанять других людей. На какие, прости, шиши? Конторы по заманиванию к нам людей. «Никита», — одернул меня дед, — «мы вообще-то работу даем». Уже давно все вокруг наших заводов знают, что работа у нас низкооплачиваемая. Условия труда больше похожи на рабские, поэтому устраиваться туда не идут. Конторы в прямом смысле заманивают туда приезжих и всяких асоциальных личностей, лишь бы выполнить план по головам. «Брррр!» — дед помотал головой. «Допустим. Но взять и сразу всех уволить?» «Уволить связанных с криминалом, а поддерживать тех, кто вкладывает в производство душу. Если слух об увеличении зарплаты пройдет по округе, а он обязательно пройдет, то никакие агентства не понадобятся». «Люди сами побегут устраиваться, еще отсеивать устанем». «Твои слова достри в уши», — заключил дед. «Так и быть, с зарплатой и криминалитетом мы разберемся, но все остальное...» «Слушай, у меня к тебе есть деловое предложение. Возьми в управление один из заводов, любой, какой захочешь, и вот в его рамках все организуй». «Если получится и прибыль увеличится, то перенесем опыт на все остальные наши предприятия». «Идет?» «Идет», — ответил я. Что-то подобное я и подозревал. Слишком много изменений я предлагал, чтобы их приняли все и сразу. Понятно, что модель надо будет где-то обкатать, посмотреть, как сработает. Никакой экономический эффект даст. «Какой завод выберешь?» «У нас недалеко от дома есть вертолетный завод, о котором ходят не самые лучшие слухи». «Уверен, я его вообще-то закрывать собирался». «Тем более», — сказал я, — «как раз подойдет». Уже через полчаса я садился в свою машину с приказом о назначении меня управляющим завода. Формулировка была другая, но суть та же. Решив не откладывать в долгий ящик, я попросил ехать водителя на завод. Он всегда беспрекословно выполнял мои распоряжения, но тут снял водительские очки и посмотрел на меня долгим взглядом. «Вы уверены в ваше сиятельство?» «Ну да, что такого?» «Тогда лучше взять еще пару телохранителей и оружие побольше», — пробосил он. «Все так плохо?» — спросил я, садясь на свое привычное место. «Еще хуже», — ответил водитель. «Постарайся справиться с твоей помощью». Я отпустил в сторону водителя лучезарную улыбку. «Все-таки я маг?» «Как знаете, я предупредил». Больше он не произнес ни единого слова до самого конца поездки. По дороге я позвонил Вале. «Привет, я заполучил в управлении вертолетный завод, что в паре километров от вас». «Так что можешь начинать распускать слухи». «Хорошо», — ответила девушка. «Все будет сделано в лучшем виде». Тело, доставшееся мне в этом мире, было достаточно рослым. Плюс за последнее время я хорошо укрепил мышечный каркас и теперь мог похвастаться довольно атлетическими формами. Но вышедший за мной водитель был на голову меня выше и чуть ли не в полтора раза шире в плечах. Он нависал надо мной, словно скала, пока мы шли к проходной. Картина передо мной предстала плачевная. Ворота, распахнуты настежь, одна из половин сломана и вросла в землю. Кто-то ободрал себе их листы металла, оставив по сути один каркас. На проходной никого не было. Стекла побиты, турникеты сломаны и частично демонтированы. Хотя можно ли назвать демонтажом выворачивание устройства из бетонного пола с корнем? Сразу за проходными я увидел человека, который вез на механическом погрузчике вертолетную лопасть, направляясь к выходу с завода. «Уважаемый!» — обратился я к заросшему, явно агрессивно настроенному человеку с воровато-стреляющими глазами. «Не подскажете, куда это вы мою собственность повезли?» «Твою!» «Держи карман шире, обглодыш! Это моя лопасть, я ее только что в карты выиграл!» «Ты хоть знаешь, чей это завод?» Я приподнял бровь, а водитель потянулся к оружию. Чичи, -чи, кабана, знамо дело!» «Какого еще кабана?» Сюрреализм происходящего зашкаливал. Я, конечно, ожидал всякого, но чтобы на заводе хозяина негласно поменяли, это нонсенс. «Какого-какого?» Мужик отпустил погрузчик и распрямился. «Смотрящего нашего. «А принадлежит-то завод кому?» — не унимался я. «Хозяин Ах, «А, хозяева-то Державина, Зунаму дело. Но они туточки уже который год рыло не кажут, так что, почитай, пропало». «А Державина, между тем, довольно близко», — заявил я мужику. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Насколько близко?» Тот сразу подобрался, но не испугался. «Чтобы ты понимал, я державин. ятишки «Ятишки-мандаришки!» Заявил мужик. «Зря ты приперся! Вали лучше домой!» При этом он бросил лопасти и прихрамывающий рысцой посеменил к ближайшему цеху. Я посмотрел на водителя, но тот лишь развел руками с видом, я же говорил. Ближайший цех не работал. Вообще дым шел из трубы на крыше только одного здания. И это при том, что на территории было не меньше десяти цехов по двадцать пять, а то и тридцать метров в высоту. Я направился к тому, где скрылся мужичок. По пути я видел то там, то сям странных личностей, неизвестно чем занятых. Походка у всех была нетвердая и вместе с тем словно крадущаяся. «Так ходят обычно разные преступные элементы», — подсказала мне вдруг память Никиты. Ну да, ничего нормального в этих бандитах и не было. Внутри выбранного для проверки цеха меня ждал сюрприз, если можно так выразиться. За импровизированным столом, собранным из разных вертолетных запчастей, сидели хмурые личности в растянутых штанах и майках, из-под которых проглядывали татуировки и играли в карты. Другие бросали кубики, третьи поодаль поднимали штангу. Где-то в дальнем углу слышались вздохи явно сексуального характера. Но, кажется, обходилось без насилия. Может быть, прав был водитель, и стоило взять с собой парочку дополнительных телохранителей. С другой стороны, преступники привыкли держаться группами. А это значит, что они по одному нападать струсят, если, конечно, им показать силу. Я решил вычислить, кто у них старший, чтобы разговаривать только с ним. И тут мне на помощь пришел тот самый мужичок, которого я встретил возле проходной. «Кабан!» — зачистил он, указывая на меня. «Вот он этот говорил, что он Державинских будет!» Из-за стола медленно встал бородатый гигант. «Мне показалось, что он еще выше и шире моего водителя». Да уж, не повезло встретить какого-нибудь щуплого доходягу в качестве руководителя этой банды. С другой стороны, у них же кто сильнее, тот и прав. Вот и встает во главе самый мощный, пока не найдется мощнее. «Ты чего, благородь?» — поинтересовался у меня татуированный гигант. «Задница приключений жаждет. Так мы устроим!» «Я хотел бы узнать, по какой причине, в разгар рабочего дня, остановлен производственный процесс», — проговорил я, напустив на себя максимально равнодушный вид. Что сказал? Ты вообще кто такой в натуре?» На лице громилы заиграли жалваки. Я достал приказ, чтобы свериться с ним. «Я — заместитель генерального директора по вопросам кадрового администрирования», корпоративной этики и развитию мотивационной политики предприятия. Че? Мне показалось, что у накаченного верзилы заскрежетали шестеренки внутри черепа. Одним словом, я новый управляющий этим заводом. Теперь тут все мое, и вы все подчиняетесь мне. «Хе-хе-хе!» Картинно произнес татуированный детина по кличке Кабан. «Этот завод мой!» «Эти люди мои!» Голос его стал ниже, он явно готовился напасть. «Все, что ты видишь, мое! Пшал вон!» «Значит так, я потер переносицу пальцами. Вы уволены. Остальные должны предоставить мне бумаги о своей квалификации. Буду решать, кого оставить». Немая сцена. Криминальные элементы переглядываются друг с другом, но не могут понять, что происходит. Тогда все постепенно устремляют свой взор на кабана. Вообще большинство взглядов переводились от меня к смотрящему и обратно, в зависимости от того, кто в этот момент говорил. Даже миловавшиеся в углу затихли. На этот раз кабан расхохотался по-настоящему, запрокинув голову назад. «Вы слышали, ребят?» Остальные поддержали его в смехе и вскоре хохотали все, обнажая почерневшие и полузгнившие зубы. «Можете собираться», — повторил я. «Знаешь, кто по-настоящему владеет вещью?» Громила вышел из-за стола и направился ко мне. «Просветите меня», — все так же спокойно попросил я. «Тот, кто может эту вещь уничтожить, только попробуй тут диктовать свои условия, и уже завтра же тут все будет полыхать синим пламенем. И не только завод, но и общежитие, и магазины, и все остальное. Это мое, и я это уничтожу, уходя». А он оказался не таким дураком, чтобы полезть на меня. И я надеялся вырубить главаря и уж потом разбираться с остальными. А у этого туз в рукаве. Если результатом моих реформ станет пепелище, вряд ли дед их одобрит и внедрит на прочих объектах. Что ж, попробую старую добрую игру на самолюбии. «Аргумент», — согласился я. Только вот тут и так скоро будет одно пепелище при том подходе к работе, если это можно так назвать, который тут присутствует в данное время. Ты можешь говорить яснее, благорать. Это такое ощущение, что сопли жуешь. Подручные верзилы хохотнули. Хорошо, говорю максимально ясно. Я предлагаю дуэль. По-вашему, просто драку или бой. Кто проигрывает, тот и уходит. Кабан подошел ко мне еще ближе, остановился в двух шагах и теперь взирал сверху вниз. Из одного уголка его рта в другой бегала зубочистка. Я почему-то воочию представил, как она вылетает и вонзается мне в глаз. От этого стало максимально неприятно. Благородье, я, может, и не сильно далекий человек. зиме не кончал». Но я не дебил, чтобы арестомагом в бою схлестнуться!» «А вот с твоим шкафчиком!» — он указал на водителя. «Могу силой помериться!» Он оглянулся на водителя, но тот принял столь каменное выражение лица, что совершенно нельзя было догадаться, о чем он думает. «Послушайте», — сказал я, не желая впутывать в свои дела никого из более низких по статусу. «Я нулевик». Магии во мне, как в этом цеху трудового народа. И к тому же я обещаю вообще не использовать даже те крохи магической энергии, что во мне все-таки теплятся. Откуда мне знать, что ты нулевик? Так и есть кабан, — вступил в разговор один из тех, с кем он играл в карты. Его рожу целыми днями по ящику крутит. Он кого-то из простых с того пожара вытащил. Нулевик, как есть. «Сам потом отрубился, еле откачали». «Это правда», — обратился кабан неизвестно к кому. Смотрел он на меня, но самому за себя свидетельствовать было не с руки. «Да-да, кабан», — донеслось из темного угла. «Клоп не брешет». Еще несколько человек подтвердили мой статус нулевика. «Все-таки иногда удобно быть героем». Видя, что татуированный Громила сомневается, я решил пойти в банк «Если все еще боишься», — сказал я и с удовольствием отметил, как дернулся кабан. «Я завяжу глаза». «Надеюсь, ты отдашь управление мне?» — спросил вдруг Архас, и я понял, что он очень взволнован. «Нет, я сам. Зря, что ли, вы меня с Ван Лис только учили. Если ты все будешь делать за меня, то какой смысл в обучении?» Ты понимаешь, что после первого же пропущенного удара нас с тобой придется отскребать от бетона? И если ты на себе уже поставил крест, то я еще слишком молод, чтобы умирать. Не переживай, никто умирать не собирается. Ничего я не боюсь, рявкнул кабан. Лады, давай раз на раз. Научти, бью я два раза, вторая по крышке гроба. Я снял пиджак, повесил его на спинку стула, показавшегося мне более-менее чистым, затем достал платок и завязал им глаза. «Вспомни наши занятия», — сказал Архас. «Ты почувствуешь движение воздуха еще до того, как он сделает движение. Ты должен быть всегда на шаг впереди». Я же считал слова моего ментального наставника излишними я прекрасно видел паутинку жизненной силы моего противника. Видел, чувствовал, знал, как она бьется и как поведет себя Громила. Он сделал пробный замах, от которого я легко увернулся. Еще один, и снова я легко уклонился. Следующий была проверочная двойка. Я чувствовал. «Ты точно не магичишь, пацаны, он не магичит «Не-не-не!» Запротестовал кто-то. «Мы бы видели!» «Сука!» — выргался кабан и выплюнул забочистку на землю. «Лови!» Он решил задавить меня своей массой. Подошел почти вплотную и принялся наносить удары. Но его основная проблема оказалась в том, что цели его удары не находили. Я отклонялся, уворачивался, пригибался. А сам в этот момент решил попробовать одну штуку. Когда верзила навис надо мной в очередной раз, я окутал кулак эфиром и ударил снизу вверх в челюсть кабана. Послышался звук удара, сопровождаемый хрустом, а затем последовал гулкий шлепок тела о бетон. Я снял повязку. «Прошу всех покинуть мой завод», — предельно четко проговорил я. Однако на это ушел еще не один час. Сначала приводили в чувство кабана, а затем доносили до всех шатавшихся по заводу его распоряжения. Из цеха уходили молча, на меня не оглядывались. И, кажется, даже не проклинали. Я поступил так, как им было привычно. Дождавшись, пока мы с водителем останемся одни, я достал телефон. «Дед, скажи, пожалуйста, а когда ты последний раз инспектировал свои заводы?» Давно уже. Кузены твои этим занимаются». «Нужно срочно устроить проверку всех наших предприятий в Империи». «Да что случилось-то?» Я накинул пиджак и положил в карман платок. «Случилось то, что на вертолетном заводе сколотили банду и саботировали производство. Мне еще предстоит выяснить весь масштаб бедствия». «Банда? Большая? Прислать людей?» Голос Державина-старшего был встревожен. «Спасибо, но я уже сам разобрался». «Уверен, а то вдруг соберутся с силами и вернутся». «Что ни говори, а мне было приятно беспокойство деда». «Не вернуться», — ответил я полностью уверенный в своих словах. «По крайней мере, не с мечом. Нам лучше подумать, в каком виде наши остальные активы». «Понял тебя», — хмуро ответил дед. Приму меры немедленно.